К десяти утра с делами было покончено. Несколько минут он посидел, поглаживая шелковистую голову Гинденбурга, а затем, нажав кнопку селектора, сказал «Зайдите ко мне». Через секунду раздался стук в дверь, и Джулио Так, его личный помощник, войдя в кабинет, подошел к столу. Рожденный от итальянки и чеха, Высокий, стройный, с копной черных волос над горящими глазами, он в детстве поражал удивительными математическими способностями. Поступив на работу в Швейцарский банк, так быстро доказал, что он к тому же прекрасный финансист. Когда Каленберг попросил одного из директоров банка подобрать его помощника, тот не колеблясь порекомендовал Така. В тот период Каленберг уже увлекался своей коллекцией. Переговоры и организация Краш немали массу времени. Примерно через полтора года он решил, что эти заботы можно переложить на Така, уже доказавшего беспредельную преданность своему хозяину. И действительно, Так не только справлялся со столь деликатными поручениями, но часто сам вносил дельные предложения и указывал каленбергу на открывающиеся возможности, которые тот мог бы пропустить в силу занятости другими делами. «Доброе утро, сэр!» – так поклонился. «Присядьте, есть ли новости о наших гостях?» «Да, сэр. Трое из них несколько минут назад прибыли в Ранд Интернешнл. Феннель приехал еще вчера, из Парижа. Некий Сэм Джефферсон, владелец гаража, купил им необходимое снаряжение. У меня есть список. По прибытии в аэропорт их сфотографировали». Он положил на стол большой конверт и взглянул на каленберга «Женщина привлекательна». Каленберг мельком взглянул на мужчин, но довольно долго изучал фотографию геи. «Что вы о них знаете?» – спросил он, подняв голову. «Их досье в конверте, сэр. Благодарю вас. Так. Увидимся позднее». После ухода своего помощника Каленберг снова взял фотографию геи, затем отложил ее в сторону и внимательно прочел четыре досье, список купленного снаряжения, информацию о местоположении лагеря и вертолета, прибывшего туда днем раньше. Убрав все документы обратно в конверт, он глубоко задумался. Наконец, приняв решение, Каленбер включил кресло и щелкнув пальцами Гинденбургу выкатился в сад на получасовую прогулку. Большая кошка бежала рядом. Вернувшись в кабинет, он просмотрел вновь поступившие бумаги, перекусил и позвал Така. «Сколько я заплатил за перстень Борджа?» – спросил он. «60 тысяч долларов». Маршель купил его за 250 тысяч. Мы получили его по дешёвке. За возвращение перстня Маршель обещал Шалику полмиллиона. Перстень совершенно необходим для его коллекции сокровищ Борджи. «Я склонен думать, что перстень надо вернуть», – сказал Каленберг, глядя на такка Тот промолчал, не понимая, к чему клонит хозяин. Но тем четверым придется попотеть. Так кивнул. Почему бы не пустить их сюда? Женщина, несомненно, очень привлекательна. И интересно выяснить, действительно ли Феннель, такой классный специалист, что сможет проникнуть в музей. Надо их поощрить. Детали дело за вами. Вы хотите, чтобы они ушли с перстнем, сэр? Войти им будет легко, а вот выйти... Впрочем. «Если им удастся выбраться из поместья, перстень останется у них. Но, повторяю, если им удастся выбраться». каленберг взглянул на своего помощника. «Вы понимаете?» «Да, сэр». «Итак, мы впустим их в поместье, но воспрепятствуем их уходу. Если с ними что-то случится, я думаю, что крокодилы не станут возражать против добавки в рационе». «Вы хотите, чтобы с ними что-то случилось?» «Если они увидят музей» а потом будут говорить о нем, могут возникнуть лишние осложнения. Того и глядя, Интерпол начнет наводить справки. И Ватикан до сих пор не может смириться с пропажей бюста Юпитера. Я, кстати, тоже не понимаю, как тому бродяге удалось его вынести. Нет, Интерполу совсем не обязательно знать, что выставлено в моем подземном музее. Но мне показалось, что вы хотите вернуть перстень Маршелю. Да, перстень, но не самих грабителей. Так промолчал. «Наши зулусы с удовольствием организуют охоту на людей, не так ли? На них можно положиться, сэр. Такая охота позабавит меня. Если их поймают, и перстень вернется ко мне, я отправлю его в маршелю по почте». Он потер подбородок. «Вероятно, нет смысла отпускать даже одного из них. Каковы, по-вашему, их шансы против моих зулусов? Они равны нулю, сэр». Я так и думал. Каленберг достал из конверта фотографию геи. Женщину, конечно, жаль. Что-нибудь еще, сэр, спросил так, пусть мне принесут перстень. Когда так вышел, Каленберг нажал зеленую клавишу и сказал Пришлите ко мне кемозу. Не прошло и десяти минут, как в кабинет вошел пожилой африканец. Он служил еще отцу Каленберга и теперь руководил темнокожими слугами Макса. Старый колдун еще в поместье? спросил Каленберг. Да, господин, ответил Кимоза. Я давно его не видел. Он не умер? Кимоза промолчал. Отец говорил мне, что старик может приготовить любой яд. Это правда? Да, господин. Пойди к нему и скажи, что мне нужен яд.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 Так поставил на стол маленькую коробочку, в которой под стеклянным колпаком на голубом бархате сиял перстень Борджиа и удалился. Положив документ, каленберг снял колпак и достал перстень. Из ящика он вынул лупу, какой обычно пользуются часовщики, и вставил ее в глаз. Ему потребовалось немного времени, чтобы найти скользящую заслонку, открывающую доступ к миниатюрному резервуару для яда. В начале девятого они выехали из Рэнда Интернешнл. Кен сидел за рулем. Гея рядом с ним. Феннель и Гарри устроились на заднем сиденье. До Гарри Смита 200 километров, пояснил Кен. Там мы свернем на национальное шоссе и поедем в сторону Бергвилля. В Мейнвилле мы перекусим и возьмем проводника. До лагеря нам придется добираться сквозь джунгли. Эта часть дороги вам понравится. Мы наверняка встретим какую-нибудь живность. «Кто присматривает за вертолетом? спросил Гарри. «Вы же не оставили его в джунглях?» Кен рассмеялся. «Я нанял четырех африканцев. Я их знаю. И потом вертолет доставили в лагерь только вечером. Не волнуйтесь». Гея с радостью покинула Йоханнесбург. «Мне там не понравилось», – сказала она. «Мало кому нравится этот город», – согласился Кен. «Вам надо побывать в Кейптауне, а еще лучше в Дурбане». Пока Лендровер поедал милю за милей, Гея, Кен и Гарри весело болтали, а Фанель молча смотрел в спину Геи. Он не прислушивался к разговорам и думал о том, как остаться с ней наедине. Около двух часов дня они въехали на центральную площадь Мейнвилда. Африканцы, сидевшие под деревьями, с интересом разглядывали Лендровер, а двое или трое приветственно помахали рукой Кену. «Похоже, вас здесь знают», — заметила Гея. «Конечно, мне нравятся эти люди, и они помнят меня».